Глава вторая. Восемь тысяч верст пустоты. Кованько не обманул. Спустя три дня Розьер был готов к полету. Загорские вместе с тайным советником снова стояли на волковом поле и созерцали висящий прямо над землей огромный шар бледно-синего цвета. Аэростат был отдаленно похож на вставшего на хвост огромного пузатого кита. Сходство усиливала пассажирская корзина или иначе гандола, стоявшая под ним на земле. Кита очевидно поймали рыбацким невадом, именно поэтому тело его было покрыто сетью из шёлкового шнура, связанного в виде петель. Внизу петли спускались с шара отдельными нитями, которые привязывались к подвесному кольцу. К этому же кольцу крепились стропы пассажирской корзины, якорь и балластный канат гайдроб. Возле корзины суетились несколько фигур, это были подчинённые порутчика Ковенько. "Александр Матвеевич, выделил вам для полёта двух опытных воздухоплавателей", сказал его высокопревосходительство. "Надо бы трёх. А? Каждый человек увеличивает вес и сокращает дальность без посадочного полёта, так что и придётся вам работать самому и выполнять на шаре обязанности юнги". Загурский моткнул. Подошёл Ковенько. Побледневшее на холоде лицо его было возбужденным. — Ну, господин полковник, — сказал он, обращаясь к Нестору Васильевичу, — все сделали, как вы просили. Признаться, я до сих пор не очень-то верю в успех вашего предприятия, но, если получится, это будет исторический прорыв в воздухоплавании. Даже если вы не все восемь тысяч верст пролетите, хотя бы тысячу уже станет необыкновенной удачей. — Ну, у меня выбора все равно нет, — отвечал Загорский. — Мне долететь нужно? Тут уж или панель пропал. Коменкоръ разъяснил, что оболочка с мяком даёт аэростату возможность висеть в воздухе сколько угодно. Горелку же они будут использовать только для взлёта, приземления и перемещения в атмосфере в пользах попутного ветра. Главное не повредить оболочку с газом, закончил свою речь поручик. Будем надеяться, что наши русские помещики не откроют на вас охоту и не начнут с дуру полить в шар. А пусть полёт беспечно отвечал Нестор Васильевич. Нету помещиков такого ружья, чтобы на полторы версты вверх добивать. Меня больше волнует, как бы наши доблестные войска не приняли нас за шпионов и не открыли артиллерийскую стрельбу. Оказалось, его высокопредосходительство уже обо всем позаботился. Отправил нужные телеграммы командующим всех военных округов. Ну, значит, и волноваться не о чем. Кивнул Загорский и поглядел на Кованько. — Александр Матвеевич, не пора ли на борт? — Да. "Прошу", сказал поручик. Они проследовали к эрастоту. В нём уже ябко переминались два нижних чина, с которыми королевский советник должен был совершить исторический полёт. Под прапорщик Маковецкий представил их квойнко, фельдфебель Алабин. Унтеры синхронно отдали загорскую честь. Нестор Васильевич улыбнулся и кивнул каждому отдельно. Делать это приходилось немного снизу вверх. потому что оба нижних чина, не дожидаясь Загорского, залезли в корзину. — Техника безопасности, — объяснил Кованько. — Инструкторы поднимаются на борт первыми. Если вдруг шар унесет порывом ветра, они знают, что делать, а вы — нет. Поэтому пассажир, оказывается, вырастать и последним. Нестор Васильевич пожал руку по ручку, обнялся напоследок с тайным советником. Тот глядел на Загорского с плохо скрытой тревогой. Калежский советник, заметив это, ободряюще улыбнулся. Не бойтесь, Николай Гаврилович, сказал он. Всё будет хорошо. Вы же знаете, я счастливчик. Вашими бы остами да мёд пить, проворчал его высокпо происхождение. Однако, когда Загорский полес в корзину быстро, словно стыдясь, перекрестил его в спину. С богом! крикнул Кованько. Фильфибель на шаре включил горелку, и горячий воздух стал быстро поступать в нижнюю камеру аэростата. Шар начал округляться, теряя китовые очертания. Потянув вверх, стропы, удерживавшие его, задрожали как струны. По знаку порутчика обслуга на земле отпустила стропы, и аэростат плавно взмыл в бледно-зимнее небо. Время от времени фильдфебель выпускал из горелки струю пламени, и шар начинал подниматься быстрее. Покрытая снегом земля у них под ногами уходила всё дальше вниз. Стало видно во все стороны света Загорский оглянулся, на его не привлекли представившиеся его взгляду с высоты птичьего полёта Исаакий, шпиль Адмиралтейства и другие красоты Санкт-Петербурга. Напротив, лицо коллежского советника сделалось озабоченным. "Не в ту сторону летим", заметил он. "Нам надо на юго-восток, а мы к северу поворачиваем". Севаусы Фельдфебель Алабин, отвлёкшись от горелки, и сказал успокаивающе: "Не волнуйтесь, в вашем усадебном городе это пока Сейчас повыше поднимемся, а там уж нужный ветер поймаем. И действительно, спустя минут двадцать, то поднимаясь, то чуть опускаясь, им удалось поймать северо-западный ветер, и шар неторопливо, но решительно двинулся в нужную сторону. Загорский повеселел и с удовольствием посмотрел на своих спутников. — Ну, что ж, господа, — сказал он, — пожалуй, пришло время познакомиться поближе. — Меня зовут Нестор Васильевич Загорский. на мне чин калежского советника по военной иерархии, соответствующей пехотному полковнику. Не возражаю, если вы будете обращаться ко мне просто по имени и отчеству. А как прикажете увеличать вас? Старший по чину, но младший по возрасту подпрапорщик Маковецкий оказался Гавриилом Романовичем, а фельдфебель Алабин — Семен Семеновичем. Оба унтер-офицера, как сказал бы немецкий философ Гегель, являлись собой борьбу и единство противоположностей. Маковецкому едва ли было больше двадцати пяти. Он был высок, худ и помладенческий разовощек. Из-под теплого кожаного шлема на лоб выбивались светлые кудри. Алабин, напротив, казался словно выструганным из единого куска дерева, невысокий, кряжистый и, очевидно, очень сильный физически. Он уже начал сидеть, и усы его приобрели еще не белый, но какой-то сивый оттенок. Загорский осмотрелся. Корзину им дали просторную, примерно сожень в длину и столько же в ширину. Кроме того, внутри по бокам имелись две лавки для отдыха. Учитывая дальность перелёта, необходимо было предусмотреть длительную рекреацию, мальчишески тонким голосом отрепортировал Макавецкий. "Ага", сказал Нестор Осильчик. "Но чего же лавок только две, нас ведь трое?" Кто-то всё время должен стоять на вахте, следить за ветром и высотой, объяснил Макавецкий. Логично, кивнул Загорский. Под лавками скрывался запас тёплой одежды для всех воздухоплавателей: оленьи унты, спальные мешки из верблюжьей шерсти, горшок для физиологических отходов, бак с водой и балластные мешки с песком. Это для корректировки высоты, объяснил Ковенько. Нужно будет спуститься к земле или сесть, выпустить газ, заходить набрать высоту, сбросить балласт. Кроме того, на борту имелись термометр, барометр, компас и секстант. В отдельном сундучке лежали фильтрующие маски Стенхаузе, в армейских ранцах офицерские пайки на месяц. Даст Бог, долетим быстрее, но своя ноша на вид не тянет. Солида заметил фельдфебель Алабин. Нстор Васильевич согласился, но несколько заботчено заметил, что воды, кажется, будет недостаточно, даже если они полетят быстро. К тому же, вода нужна не только для питья, но и для гигиенических надобностей. "Это ничего", успокоительно сказал Алабин. "Воды мы добудем, не спускаясь на землю". "Как же это?" заинтересовался Загорский. "Неужели будем собирать снег и растапливать?" Но Фильсибель только головой покачал загадочно. "Господин полковник всё увидит в своё время". Кроме всего вышеописанного, в вещевом мешке под прапорщиком обнаружились три револьвера Смит-Вессон. Макавецкий заметил, что в Китае земля чужая и нельзя совсем без оружия. В противном случае выходят они как голые перед лицом возможного врага. Ну, в Китае врага ещё надо поискать. А впрочем, пусть будет, решил Загурский. Оружие никогда не помешает, а применять его или нет это уже наше дело. И он снова с любопытством обратился к пейзажам, которые медленно проплывали у них под ногами. Аэростат уже миновал петербургские окрестности и двигался в сторону Нижнего Новгорода. По расчетам Загорского, Москва должна была остаться от них по правую руку. Впрочем, до этого было еще очень далеко, пожалуй, не меньше суток. Ветер дул ровно и сильно. Фельдфебель Алабин на глаз прикинул скорость и сообщил, что в час они делают верст под 25-30. Нестор Васильевич понимал, что по прямой лететь все равно не удастся. Нужно будет обогнуть Алтай и высокие горы Синь-Дзяна, то есть вместо 7 тысяч верст по прямой их ждало, наверное, тысяч 8-9. Если бы все время удавалось держать нынешнюю скорость, на месте они могли бы оказаться за пару недель, но это, разумеется, в идеале. Что будет в реальности, знает один бог. С этим был согласен и Алабин. — Где наберем, а где и потеряем, — говорил он степенно, краем глаза поглядывая на простершиеся внизу бесконечные серо-зеленые смешанные леса, перемежаемые белыми от снега с катертями пахотных земель. Хорошо, что зимой летим. Зимой грозы редко случаются. Для воздушного шара хуже грозы ничего нет. Болтанка такая, что запросто может из корзины выкинуть, не говоря уж про молнии. Летишь как на ладони у черта. Всякий заряд тебя норовит. Но сейчас, слава тебе, господи, зима и гроз быть не должно. Загорский подумал, что в Китае весна уже началась. И там-то как раз их могут застегнуть и грозы, и молнии. Но распространяться об этом, понятное дело, не стал. Подпрапорщик, впрочем, не разделял пессимизма своего подчиненного. К путешествию он отнесся с мальчишеским восторгом. Это, господин полковник, всё равно как открытие Америки, говорил он. Только Америка эта не наземная, а воздушная. Даст бог, полёт наш откроет путь для постоянного пассажирского сообщения между континентами. И это особенно важно в тех местах, где ещё не проложены железнодорожные пути и нет хороших дорог. Так что то на что раньше требовались недели и месяцы, сейчас будет преодолеваться за считанные дни. Эстор Васильевич усмехнулся. Возить людей с места на место аэростатами Идея, конечно, богатая, вот только понравится ли такое пассажирам? Холодно, страшно, неуютно, вдобавок открыто всем ветрам. И так лететь по несколько дней, и то и неделями, многие ли выдержат? Маковецкий однако был полон оптимизма. Он заявил, что условия полёта можно изменить. Слышал ли Нестор Васильевич про дирижабли? Это в сущности такой же размер, на котором они летят. но только его можно делать гораздо больше и гондолу к нему прицеплять огромную. В этой гондоле можно устроить для пассажиров вполне комфортное существование, но главное отличие дирижабли от обычного аэростата состоит в том, что он не зависит от ветра. На дирижабле стоит электрический двигатель, который приводит в движение воздушный винт, и вот этот-то винт и дает дирижаблю абсолютную свободу. Семь лет назад мсье Шарль Ренарр Совершил управляемый свободный полёт на военном дирижабле Леафранс. Длина дирижабля была больше 170 футов, мощность мотора 8,5 лошадиных сил. Королевский советник по любопытству, с какой же скоростью летело это чудо. За 23 минуты было покрыто расстояние в 8 верст. Голос подпрапорщика был исполнен такой гордости, как будто это он сам своими руками смастерил дирижабль. Иль тау на нём в небеси яко ангел. Загорский быстро прикинул скорость. Получалось не слишком быстро. Примерно то же самое, что и их собственный аэростат. "Да, но это лишь начало", возразил Макавецкий. "Двигатели будут совершенствоваться, а дирижабли ускоряться, и уж очень скоро, я уверен, небеса заполнятся дирижаблями с огромной скоростью, переносящими пассажиров в самые отдалённые уголки земли, в том числе и такие, куда не ступала нога человека". Нестор Васильевич улыбнулся. Ему нравился энтузиазм под прапорщиком. Он поглядел на Фельдфебеля, который мирно сидел на скамейке и смотрел прямо перед собой в пустые бледные небеса. Что интересно думает на этот счет любезнейший Семен Семенович? — Я думаю, что пора бы одеться потеплее, — отвечал тот. И действительно, когда они взлетали, внизу температура была минус пять по Реомюру, Однако шар поднялся уже выше двух тысяч сажений, и, если верить бортовому термометру, вокруг стоял 20-градусный мороз. Впрочем, это было ясно и без термометра, по одним только ощущениям. Нестор Васильевич ознакомил своих спутников с китайской концепцией согревания. Суть ее состояла в том, что надевать нужно не одну большую теплую шубу, как принято в России, а много разных одежек одна на другую. С точки зрения физики такая концепция выглядела вполне корректно. Между слоями одежды скапливался воздух и оказывал изолирующее воздействие, то есть не допускал холода к телу. Не смея перечить старшему по званию унтер-офицеры напялили на себя разные кофты и фуфайки, сменили ботинки на унты и действительно очень быстро согрелись, несмотря на мороз и чувствительный ветер. По счастью, кроме фильтрующих масок Стенхауза Предусмотрительный поручик Кованько приберег для них обычные тканевые маски из числа тех, которые используются на Крайнем Севере. Воздухоплаватели надели их на лицо и чувствовали себя теперь вполне сносно. «Однако, если ночью будем замерзать», — сказал Загорский, — «придется все-таки опуститься пониже». Алабин торжественно объявил, что на крайний случай припас он фляшку с водкой. Однако заявление это вызвало у коллежского советника неожиданное противодействие. Водка для такого случая не годится, сказал он строго. Макавецкий удивился, как то есть не годится. Замёрзших всегда растирали спиртом и отпаивали водкой. Загорский отвечал, что водка действенна только если человека уже перенесли в тёплое помещение или это можно сделать в ближайшее время. А вот выпить водки и остаться на морозе верный путь к переохлаждению. Он хотел добавить что-то ещё, но тут Алабин перебил его. Это Что это такое? проговорил он, указывая рукой за спину Нестор Васильевич. Загорский обернулся и переменился в лице. Вдали, примерно в версте от них, воздух словно засыпало мелкими точками. Точек было много, почти целая туча, и туча эта летела прямо на них, буквально на глазах увеличиваясь в размерах. Выглядело это зрелище довольно зловеще. Загорский вытащил из сундучка небольшую подзорную трубу, поднёс к глазам. «Птицы», — сказал он хмуро, — целая стая. «Неужели?» — изумил Смаковецкий. «Ну откуда тут птицы? Зима же...» «Хочу напомнить, что в России есть птицы, которые не улетают на юг», — озабоченно заметил Нестор Васильевич. «Но это же мелюзга, так высоко они и не поднимаются». «Ваша правда, никто из них не поднимается так высоко», — Загорский снова посмотрел в трубу и закончил. «Никто, кроме ворон». Он передал трубу Алабину, и тот разглядел в стае знакомые клювастые силуэты. "Мачесная!" побледнел Фильтфебель. "Такая туча и прямо на нас. Они же нам шар пробьют". Под прапорщик Маковецкий словно зачарованный глядел на надвигающуюся прямо на них тучу. Казалось, будто древние проклятые духи вырвались из ада и сейчас поглотят их и растат их самих. Чудовищное это зрелище совершенно заворожило нижних чинов, которые, побледнев, без единого движения смотрели на сгущавшуюся на горизонте смерть. Кажется, один только Загорский не потерял самообладания. Он вытащил из-за вещмешка револьверы и произвёл несколько выстрелов в сторону стаи. Однако вороны, словно ничего не слыша и не чувствуя, продолжали лететь прямо на них. Ничто не боится льрвы. Приходя в себя, выргулся Филдфидфи Что делать будем, господин полковник? Уходить с линии атаки. Холодно отвечал Загорский. Да я знаю, что уходить, но куда? Вверх или вниз? А что если они за нами нырнут? Ястр Васильевич думал не более пары секунд. Полагаю, что эта высота для них предельная, выше они подняться не смогут. Включайте горелку. Филфибель рванулся к горелке. Вверх выстрелил столб пламени. Главный набирал высоту, шар стал подниматься в небеса, однако было слишком поздно. Птицы оказались уже в какой-нибудь сотне футов от них. "О, мать Божья и святые угодники, вывози!" хрипло крикнул фельдфебель, не закрывая горелку, из которой столбом уходило вверх пламя, макавецкий упал на лавку и закрыл лицо руками. Загорский неподвижно глядел на стаю до столкновения с которой оставалось каких-нибудь 15-20 секунд. Внезапно лицо его осветилось новой мыслью. Он сунул руку в карман и вытащил оттуда небольшое зеркальце. Оно заманчиво блеснуло в его руках. Загорский ударила о край корзины, в кулаке его осталась мелкая стеклянная крошка. Немедля ни секунды не стар Василь швырнул осколки навстречу воронам. Падая, они ослепительно сверкнули под зимним солнцем. Стая смешалась, вороны ринулись вниз за соблазнительными блестящими штучками. Через секунду шар прошёл сквозь то место, где только что парила воронья стая. О, -о, -о, -о сказал Фильтебель, утирая мгновенно взмокший лоб. Здорово у их. Ещё бы секунды другая и врезались бы прямо в нас. Маковецкий хлопал глазами. Что случилось? Его усок Богородие осколками зеркала в стаю кинул. Объясним, Алабед. А вороны обожают всё блестящее, вот они и ринулись вниз. — Ловить. — А мы, стало быть, неминуемой смерти избежали. — Именно поэтому на кораблях держат вперед смотрящего, чтобы предупреждал об опасности, — заметил Загорский. Он глянул на свою окровавленную ладонь, пошевелил пальцами и спросил у Алабина. — Семен Семенович, не найдется ли у вас бинта? Разумеется, у хозяйственного фельдфебеля нашелся не только бинт, но и запас йода. Ладонь Загорского смазали йодом и забинтовали. Фельдфебель, накладывая повязку, был мрачен. — Что вы, Семен Семенович, — удивился Нестор Васильевич, — пустяковая же царапина. — Да царапина-то оно так, — хмуро пробормотал Алабин. — А вот зеркало. Не к добру зеркала бьются особенно на высоте в три версты над землей. Калежский советник, однако, отвечал в том смысле, что если бы он не разбил зеркало, и воронья стая пропорола им шар, вот это бы точно было не к добру. особенно на высоте в три версты над землей. Семен Семенович ведь наверняка верующий человек православный, а верующие не должны обращать внимание на дурные приметы и прочие пустяки, ибо сказано в Писании, что «души праведных врутся Божией, и не коснется их мука». После этих слов Алабин несколько приободрился. «А и верно», — сказал он, — «нечего на пустяки смотреть. А ладонь что, ладонь до свадьбы заживет, вы ведь, ваше высокоблагородие, не женаты». Мистр Васильевич несколько комически развёл руками, не обеспокоился пока столь важным вопросом. «А "И правильно", кивнул Алабин. "И не надо торопиться. Жена, детки это, конечно, радость, но и забот большая", говорю как знающий человек. Мистр Васильевич поглядел на Маковецкого. Похоже, Гавриил Романович несколько вывел из себя это прыщество. "Ну вы что вы зардевшийся тычал под прапорчик? Это ведь наш N de Varre professionnel" Не говоря уж о том, что все воздухоплаватели, как известно, фаталисты. Алабин неожиданно заинтересовался, что это за зверь такой, фаталист. Загорский объяснил, что это такой человек, который полагает, что от судьбы не уйдешь. Фельдфебель в ответ кивнул. Если всякий раз, вылетая, не знаешь, вернешься ли живым, будешь фаталистом, никуда не денешься. Тем более предприятие у них такое, о котором до сего дня никто и помыслить не мог. Перелет до Китая на воздушном шаре, шутка ли? тот только фаталист и решится, или тот, кому очень деньги нужны. Из дальнейшего разговора стало ясно, как именно Макавецкий и Ялабин попали в компанию к Загорскому. Во-первых, учитывая опасность предприятия, брали только добровольцев. Во-вторых, брали на большие деньги. Насколько большие? По любопытству он не старосельч. Годичная жаловные, отвечал Фельцебель, переглянувшись с Макавецким. Загорский удивился. — Значит, учебно-воздухоплавательный парк имеет достаточные средства? — Вряд ли, — сказал Алабин, снова переглянувшись под прапорщиком. — А вот господин, тайный советник, с которым вы явились, похоже, имеет. Нестор Васильевич только головой покачал. — Вы поймите, ваше высокого орудие, если б не деньги, и никто б с вами и не полетел, уж больно предприятия сомнительные и опасные, — продолжал Фельдфибель. — Ну, хорошо, — кивнул калежеский советник. — Вам, Семен Семенович, как я понимаю, нужно кормить большую семью. — А вы, господин подпрапорщик, что же? Маковецкий заолел румянцем и смущенно отвечал, что у него маленькая сестра и больная мать, а доктора требует много денег. — Но ведь это серьезный риск, — покачал головой Загорский. — Кто будет кормить мать и сестру, если вы погибнете? — Но уж об этом беспокоиться не нужно, — отвечал Алабин. — Да. В таком случае назначат пенсион положенной семье погибшего военнослужащего, так что вопрос будет вполне решен. Нестор Васильевич поморщился, а вслух сказал только, что очень надеется, что полет их завершится успешно, и никто не погибнет, в том числе и он сам. Семьи, правда, у коллежского советника нет, однако покидать бренную землю ему пока рановато. За разговорами стемнело, стало еще холоднее. Фельдфебель предложил спуститься пониже, хотя бы сожжение до трехсот, а то ведь по такому морозу уснуть будет трудно. А хуже того, уснешь и не проснешься. Загорский не возражал, однако его беспокоило, что внизу ветер станет дуть в другую сторону. Их отнесет от выбранного пути. Алабин, однако, обещал поискать попутный ветер в нижних слоях. — Конечно, там дует послабее, — сказал он. — Вряд ли быстрее пить и узлов. Зато уж не околеем от холода. Так и порешили. Все трое на всякий случай надели фильтрующие маски из стенхауза, после чего Макавецкий через специальный клапан стравил совсем немного газа из верхней оболочки аэростата. "Да с бог, часа через 3 опустимся до нужной высоты", сказал он. "Да, но в полётности-то мы и теперь потеряли", озабоченно заметил Загорский. "Придётся тратить больше запасов на горелку". "Это ничего", отвечала Лабадь. Во-первых, можно скинуть мешок другой балласта. Во-вторых, в полете всегда можно поднабрать высоты за счет восходящих потоков. Ночь прошла спокойно. Обязанность Вахтинова исполнял Маковецкий. За сутки полета они существенно сдвинулись на юго-восток, так что утром холода почти не чувствовалось. Термометр показывал минус два градуса по Реомиру. — Считай, как на Черном море, — усмехнулся Фельдфибель. Они теперь летели на совсем небольшой высоте, осаженьях в 20 от земли и продолжали очень медленно снижаться. Однако в полётах на небольшой высоте был один существенный минус. Ветер здесь менялся чаще и дул гораздо слабее, то есть продвижение к цели существенно замедлилось. Они умылись на сухом спирту, вскипятили себе чаю, позавтракали. Загорский встал, посмотрел вниз живописно. Заметил он — Похоже, мы где-то между Рыбинском и Ярославлем, пролетаем прямо над Волгой. Однако пора нам подниматься выше и ловить попутный ветер. Фельдфебель кивнул. — Но прежде сказал, наберем водички про запас. Загорский с интересом взглянул на него. — Не садясь на землю? — Конечно, не садясь, — отвечал Фельдфебель. — Это только время зря тратить. Да и газ тоже. С этими словами он вытащил что-то вроде большой лейки и стал привязывать к ней трос. Маковецкий смотрел на товарища с не меньшим интересом, чем сам Нестор Васильевич. Подождав еще с полчаса, Лабин выглянул из корзины. Теперь они летели прямо над Волгой, в футах в пятидесяти от воды, не более. Великая река по бокам еще была скована слоистым белым льдом, но в центре стремнина уже выбила путь для воды. Туда и нацелился своей лейкой Семен Семенович. На полном ходу он стал спускать лейку вниз. Трос оказался достаточной длины. И вскольей лейка окунулась в речные воды. Почти сразу она набрала бледной морозной жижи и скрылась под водой. "Ап", сказал Алабин и потянул трос на себя. Лейка вынырнула на свет божий и раскачиваясь на тросе, стала подниматься вверх. Спустя минуту Макавецкий уже втягивал её в корзину. Вылив добытую воду в чан, он снова стал опускать лейку вниз. Таким образом, совершив три или четыре ходки, Лейка полностью заполнила оцинкованный чан. — А вот теперь полетели, — сказал Алабин. Сбросили один мешок с песком, выравнивая полет. К горелке в этот раз встал под прапорщик. Умело и очень экономно, пуская огонь, он поднял аэростат до высоты примерно ста сожений. Здесь их подхватил восходящий поток воздуха и уже без всякого дополнительного усилия плавно повлек вверх. На высоте примерно в 1000 сожений Макавецкий поймал попутный ветер, и они неторопливо двинулись на юго-восток. Убедившись, что всё идёт должным образом, подпрапорщик вытянул из-под лавки армейский ранец, вытащил оттуда книжку в твёрдой серой обложке и карандаш. "Это что такое?" заинтересовался Загорский. "Вахтин журнал", с охотой объяснил Макавецкий. "По завершении поездки сдадим руководству учебно-воздухоплавательного парка Он уселся на лавку, открыл журнал, помусолил во рту карандаш и аккуратным убористым почерком записал список команды. Первый. Подпрапорщик Маковецкий Гаврил Романович, капитан аэростата. Второй. Фельдфебель Алабин Семен Семенович, старший помощник капитана. Третий. Коллежский советник Загорский Нестор Васильевич, пассажир Юнга. Далее, согласно правилам, подпрапорщик стал заполнять графы журнала. Событие, время события, курс, пройденное расстояние, направление и скорость ветра, видимость, атмосферное давление, температура воздуха. Карандаш Йов в задумчивости повис над графой, поясняющие записи. Это заметил Загорский. На что вы намерен тут писать? По любопытству он не старвосильч. Быковетский поднял на него чистые юношеские глаза. Хочу отразить ваш героический поступок спасший наш аэростат. Мне нужно холодно перебил его колледжеский советник. — Это совершенно лишнее. Напишите просто, что на такой-то высоте благодаря маневрированию удалось избежать столкновения со стаей ворон. Глядя на обескураженное лицо под прапорщика, он улыбнулся неожиданно мягко. — Поймите, мой, как вы говорите, героизм, дело частное и необязательное. А вот тот факт, что птицы поднимаются на такую высоту... Это может быть очень важно для других аэронавтов и даже спасти им жизнь. В глазах подпрапорщика засветилось понимание, и он кивнул. Хорошо, Нектар Васильевич, так и напишу. Он устроился поудобнее и начал заполнять вахтенный журнал. С каждым днём записей в нём становилось всё больше, впрочем, разнообразием они не баловали. Почти напротив каждой даты значилось заслуживающих внимания событий не было. Единственное, что менялось с завидной устойчивостью Так это температура за бортом. С каждым днём она становилась всё выше и выше. Последняя запись в дневнике гласила: 22 марта 1891 года прибыли в порт Канконга. 20:00 по местному времени. Температура воздуха 13° по Реомиру в актиной Филтфебель Алабин. Приземляться пришлось в темноте в укромном месте. После приземления коллежский советник Загорский велел уничтожить аэростат дабы не вызвать подозрений в шпионаже у здешней британской администрации после уничтожения остатки аэростата были надёжно спрятаны в местных горах господин Загорский поселил команду аэростата на китайском постоялом дворе Фужун нам подпрапорщику Макавецкому и фельдфебелю Алабину велено было на завтра в 14:00 явиться в генконсульство России в Гонконге и передать его работникам письменное предписание от Министерства иностранных дел После этого на словах следует попросить консульских работников отправить депешу тайному советнику С о благополучном прибытии коллежского советника Загорского в Гонконг. Затем при посредствии консульских надлежит возвращаться на родину в Санкт-Петербург для продолжения дальнейшей службы в учебно-воздухоплавательном парке. Заверено в актине начальник фильтцебель Алабин, капитан аэростата подпрапорщик Макавецкий.